Глава девятнадцатая. Миранда Харт. В кино с Литой я так и не попала. Буквально через час после завтрака со мной связались и отправили на задание. Сопровождать груз с взрывоопасными растениями из космопорта в полдюжины целебных корпусов, раскиданных по хантуму. Уже поздно вечером стоило мне только войти в квартиру, как кто-то запросил доступ. Даже не представляя, кто это может быть, щёлкнула по сенсору. И не поверила своим глазам. Крис Рейс? Вдохнула, старательно успокаивая бешено колотящееся сердце. Сняла защиту, открывая дверь. «Добрый вечер, лейтенант Харт». Непривычно мягко произнёс Крис. И от такого его голоса по спине пошёл жар. «Здравствуйте, капитан Рейс». Вытянулась я по струнке. Он оглядел меня цепким взглядом, словно что-то искал, опаляясь золотом своих глаз. «Задание, лейтенант». «Да, капитан». Я всё ещё пребывала в лёгкой растерянности, не зная, почему он здесь. Встрепенулась, осознавая, что до сих пор держу мужчину на пороге. «Проходите, капитан», — предложила, отходя в сторону. «Благодарю, Харт». Он повернулся, щёлкнул пальцами, и откуда-то слева выплыла грузовая платформа с неизвестным растением. Среди тёмно-зелёных листьев прятались алые цветы-колокольчики. «Куда можно поставить?» поинтересовался, как ни в чём не бывало. «Эм, я совсем растерялась, не понимая происходящего. У него в квартире нет места, поэтому принёс цветок ко мне? Или начался ремонт? Или что?» Крис тем временем пристроил цветок недалеко от дивана, нырнул на кухню, унося внушительную бутыль с зелёной жидкостью. Под кормка утром и вечером по 100 мл. Раздался его голос из кухни. «Поставлю под раковину, Харт, у вас тут как раз имеется подходящее место». Я, наконец, вышла из оцепенения, закрыла дверь и прошла в комнату, рассматривая растения с меня ростом. Это одна из разновидностей защитных лиан с далёкой планеты. Появляясь, заметил Крис. «Чего?» «В свете происходящих событий лишней не будет». Я впала в ступор. Только сейчас понимаю, что Крис купил мне какого-то растительного монстра в горшке для защиты от непойманного злодея. Видимо, тот факт, что у меня активный дар, его не остановил. Да и на задании при случае нам пригодится. На каком таком задании, капитан? Не удержалась я. Со мной час назад связывался подполковник Брейс. Появилось ещё несколько подозреваемых. Одного из них будем проверять мы с вами». Сейчас разведка собирает информацию. День-два, от силы. Потом действовать будем мы, Харт. Неожиданно. Интересно, почему мне никто ничего не сообщил? Стоило только об этом подумать, как пришло сообщение от начальства. Практически слово в слово, повторяющее сказанное Крисом. И только я скинула голограмму, мужчина сообщил. «Жду вас завтра утром на совместную тренировку, лейтенант Харт» и глаза его блеснули чем-то похожим на предвкушение. «Есть капитан Рейс». «Спокойной ночи, лейтенант». Крис направился к двери и исчез за ней. Я же покосилась на подаренный цветок с неизвестной планеты и рухнула на диван. Что это такое вообще было? На звонок Леару утром я ответила машинально, даже не посмотрев, кто высветился на связи. «Отдай, говорю, не твое. Расшипела, пытаясь отобрать у кровожадного цветочка свои любимые брюки, которые тот успел изрядно пожевать и испачкать зелёным соком. «Харт, что у вас происходит?» Я дёрнулась, осознав, что набрал меня Крис, и выпрямилась, приветствуя старшего позвания. «Капитан, здравствуйте. Так, полагаю, утро у вас не особо доброе, да?» Невозмутимо поинтересовался он, и в топазовых глазах плеснула смехом. Крис явно видел, что коварный и беспощадный к моей одежде цветок делает за моей спиной. Я развернулась, смотря как монстр дожёвывает то, что осталось от брюк. «Скажите, капитан Рейс, это так и было задумано?» — уточнила я, с трудом скрывая раздражение. «Харт, вы одежду не пробовали убирать в шкаф?» — спросил он. «И не смотрите так кровожадно на Лиану, которая вас в случае чего способна защитить». «И как же она защитит?» «Впрыснет во врагов парализаторы и опутает ветками», — сообщил Крис. «Я приобрёл для вас один из простых вариантов, без возможности смертельного исхода». Я перевела непередаваемый взгляд с Лианы на Криса, но ругательства так и не сорвались с моих губ. Так сложно сердиться на мужчину, который одним светом своих глаз разрушает весь мой мир до основания. Это становится практически невыносимо. И я не знаю, как справлюсь с этим дальше». «Вы на тренировку-то собираетесь, Харт?» Поинтересовался невзначай. «Если найду, в чём туда пойти, капитан?» Вздохнула я. Вещей у меня было совсем немного. Прилетев на Ариату, я не успела обзавестись дополнительным гардеробом. А брать одежду из дома не стала. Практически из всей её я за пять лет выросла. «Жду лейтенант», — ответил он, похоже, всё ещё веселясь на мой счёт. Искры в глазах так и сверкали. «И не забудьте цветочек покормить», — напомнил на прощание, скидывая вызов. «Ну что у меня сегодня за утро выдалось?» Я отправилась на кухню, отмеряя нужную порцию подкормки, вылила подкорни, затем полила лиану водой и с тоской посмотрела на обрывки ткани. Хорошо, что пледы покрывала, подаренные родными, лежали в спальне, а не в гостиной. А то этот растительный монстр позарился бы и на них. Из раздумий меня вывел запрос доступа в квартиру. На гостей с утра, когда надо собираться на тренировку, я была совсем не настроена. Но когда увидела на сенсоре имя Криса Рейеса, чуть не застонала. Челчок двери и мужчина, выглядящий как модель с обложки, оказался на пороге моей квартиры. Подумал, что вам нужна хоть небольшая, но моральная компенсация, лейтенант Харт. Заявил он, протягивая стакан с моим любимым кофе, вводя меня в очередной раз в ступор. «Да что происходит-то?» Если я ещё могла объяснить хоть как-то, что он ставит на мне щиты во время совместных заданий, постоянно прикрывая. И что заботится во время отката, то цветок и кофе утром — это уже за гранью добра и зла. «Спасибо, капитан», — пробормотала в ответ. «Пейте кофе, собирайтесь, а я пока подожду вас в гостиной, если не возражаете». И свяжусь с подполковником Брейсом, чтобы уточнить несколько моментов. «Да, капитан». Отозвалась я, пропуская мужчину внутрь. «Может, я себе всё надумываю, и Крис вовсе не ведёт себя странно?» Этот вопрос возник, пока я перемещалась в спальню, на ходу попивая кофе. Управилась за несколько минут, прикрыла глаза, старательно отсекая эмоции. Но как это сделать, если буквально за стенкой находится Крис Рейс? Только нельзя вечно тянуть время и оставаться в спальне. Впереди тренировка, от которой может зависеть успех следующего задания. «Я готова, капитан Рейс», — сказала, заходя в гостиную. Отлично, лейтенант Харт», — отозвался он, поднимаясь с дивана и задумчиво меня рассматривая. «Скажите, Харт, у вас есть вечернее платье?» Ни с того ни с сего поинтересовался он. «Нет, капитан», — ответила я. «Да и зачем оно мне?» «Хорошо, что я такой предусмотрительный». Начало, он, и мне на Лиару упало сообщение, что после обеда даётся увольнительное. Скинула глаза на Криса Рейса, ожидая пояснений и смутно догадываясь, что вопрос с платьем связан с моим нежданным выходным. «Сегодня вечером мы идём на открытие выставки в Звёздной галерее», — сообщил он. «Да, капитан», — отозвалась я. «Надо так надо, приказы меня учили не обсуждать, а выполнять». Крис весьма странно посмотрел на меня. «Ну, раз согласны, отправляемся на тренировку». Время поджимает. Что значит «раз согласны»? Я что, могла отказаться? Как вообще расценивать такой ответ? Крис, конечно, и раньше ставил меня какими-то своими фразами в тупик, но в последнее время просто превосходит сам себя. Мы ведь в галерею на задание идём? Или я чего-то вновь не понимаю? Но задать вопрос напрямую так и не решилась. В конце концов, какое это имеет значение, если рядом будет Крис Рейс?